300 метров от Бранденбургских ворот. Всего 300 метров. Сколько же нужно времени, чтобы преодолеть их сейчас, когда вокруг не рвутся, как в 45-м снаряде, когда над Берлином ясное мирное небо. Всего несколько минут. А память? Как быть с ней? Если идешь от посольства в сторону Бранденбургских ворот, Невольно ловишь себя на мысли. Это ведь были когда-то самые трудные, самые последние метры. А потом был мирный труд, созидание, трудовые достижения, международное признание как результат великой нашей победы в мае 1945 -го года. Успешное развитие Германской Демократической Республики, рост ее авторитета в мире – ее необратимый тесный союз с СССР и другими странами социалистического содружества, это лучший памятник пионерам коммунистического движения в Германии, ветеранам международного и немецкого революционного движения, всем немецким патриотам-антифашистам. Это лучший памятник советским солдатам, погибшим в боях за освобождение немецкого народа. Берлинский Трептов парк. В ГДР создано немало памятников, увековечивших подвиг советского народа-освободителя. Одним из первых был мемориальный комплекс в Трептов парке. Авторы – скульптор Вучетич, архитектор Белопольский. Здесь, в братских могилах, захоронено свыше 5000 советских воинов, погибших при штурме Берлина. А всего на территории ГДР воздвигнуто более 60 мемориалов, памятников и обелисков. И сегодня он сохраняет всю силу своего эмоционального воздействия. Мемориал-памятник начинается гранитной аркой, на которой высечены слова «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость социалистической Родины». Тенистая аллея ведет к монументу «Мать-Родина». Женщина склонила голову перед сыновьями, павшими в боях. Дальше, под знаменами из красного гранита, мы видим двух колено преклоненных воинов – молодого солдата и ветерана. От главного входа открывается перспектива основной части комплекса, в центре которого расположены братские могилы советских воинов. Отдельная могила четырех героев Советского Союза. По обеим сторонам от братских могил, на гранитных цоколях, по восемь массивных каменных саркофагов, барельефы которых воспроизводят эпизоды Великой Отечественной войны. Завершается эта часть композиции главным монументом бронзовой 13-метровой фигуры советского воина-освободителя. Он стоит на высоком кургане, гордый, полный силы и спокойствия, опустив меч над разрубленной свастикой и прижимая к груди ребенка. Автор монумента Вучетич использовал эпизод, который произошел в последние дни сражения за Берлин, у Потсдамского моста. Под пулеметным огнем, рискуя жизнью, советский солдат бросился спасать немецкую девочку. Широкая лестница по краям которой снизу доверху лежат венки, ведет к мавзолею, где установлен пьедестал из черного мрамора с памятной книгой. В нее внесены имена похороненных здесь советских солдат и офицеров. Трептов парк был избран для сооружения мемориала не случайно. С давних времен он служил местом массовых манифестаций берлинского пролетариата. Здесь на рабочих митингах не раз выступали Роза Люксембург, Карл Липтнехт, Эрнст Стельман. Отсюда, выстроившись в колонны, высоко подняв красное знамя, рабочие отправлялись на демонстрацию в центр Берлина. Когда возникла идея создания мемориала, Вильгельм Пик предложил именно этот парк. И еще одна интересная деталь. В ходе сооружений комплекса В 100 километрах от Берлина был обнаружен склад каменных плит, из которых, как позже выяснилось, гитлеровцы собирались построить монумент победы.